Глава восьмая. Подземелье. Сомниумы управляют с нами. Их главное предназначение — разрушать кошмары, сотканные энергией серого мира. Энциклопедия первого уровня. Библиотека Академии снов. Распахнув глаза, я еще несколько минут тонула в собственном дыхании, шумном, сдавленном, чувствуя, как пальцы холодит рукоять кинжала, которую я схватила во время сна. Спина взмокла, лоб покрылся испариной, а губы пересохли. Отчего-то вспомнилась Айвин. Она стала одной из первых свидетелей моих приступов, которые начались спустя пару лет после того, как я оказалась в Ордене. Можно было бы посмеяться над тем, как тринадцатилетняя девушка жмется к изголовью кровати, комкая ладонями одеяла, и, не переставая, повторяет «Твою мать, твою мать, твою...» если бы она при этом полными ужаса глазами не смотрела на меня. Заметив мои метания, Дева решила заглянуть в мой сон, за что и поплатилась. В то время у меня еще не было привычки, укладываясь спать, оставлять рядом оружие. Но чем чаще повторялись кошмары, тем уязвимее я себя чувствовала. А клинок в ладони на инстинктивном уровне уничтожал все страхи, Говорил, что я смогу справиться со всем, что одолевает меня в темное время суток. И вот спустя столько лет я даже привыкла. Меня больше беспокоило то, что о моей слабости кто-то узнает, чем сами видения. Некоторое время, смотря в потолок, я не без труда восстановила дыхание и выкинула лишние мысли из головы. Поднялась, осмотрев пустую спальню. «Кажется, я уснула при маране. Неслыханно!» За окном ярко светила луна, и до меня глухо доносился отдаленный крик птицы. Я приблизилась, раздвигая шторы и выглядывая наружу. Скользнула взглядом по верхушкам деревьев, от которых ввысь поднималось звездное полотно по крышам домов, то жавшихся друг к другу, то наоборот, будто сторонившихся друг друга, образуя множество проулков. И, наконец, мое внимание остановилось на дороге, выложенной камнем, которая делала дугу у самой крепостной стены перед началом хозяйственных построек, примыкающих к главной цитадели. Именно там остановилась наша карета. Я прислушалась к своим ощущениям, убеждаясь, что Майя спит в соседней спальне. Задумчиво посмотрев на землю, я приняла решение и вернулась в комнату. В тумбочке нашла листы и даже баночку с чернилами. Изящные линии быстро пропитывали бумагу, И вскоре символ засиял. От него дохнуло ветром, взметая мои волосы. Печать, мерцая, повисла в воздухе. Прикрепив кинжал к поясу, я вновь подошла к окну и распахнула его створки, чувствуя на лице холод, царивший снаружи. А потом, неспешно забравшись на подоконник, выпрыгнула в ночь, сжимая свободной рукой листок с начертанным знаком. Колдовство приостановило падение, и спуск вышел плавным — хотя по телу быстрой волной разошлась ноющая боль, когда ступни жестко коснулись камня. Оставив лист парить в воздухе, я, оглянувшись по сторонам, направилась к месту, где в ночь нашего прибытия завершил свой путь экипаж. Мне никак не давали покоя те тела. Обычно укушенных и умерших людей не везли с собой. Чаще всего их зажигали, а прах либо хоронили, либо отдавали родственникам, чтобы они распорядились им сами. Но экипаж сделал лишь одну недолгую остановку, поэтому напрашивался вывод. Маран и его люди точно знали, где находятся трупы. Скорее всего, они повстречались с ревенантом, когда шли по нашим с Моей следам и наспех спрятали мертвецов у дороги, а потом забрали. Но для чего им столько мороки? Хватило бы одной печати, чтобы обратить несчастных в пепел. Потоптавшись на месте, я распрямилась, вновь огляделась и глубоко... Вдохнула от Отголоски тьмы мне необходимо было почувствовать след темной энергии. Правда, светлые даевы не имели и половины той чувствительности к энергии серого мира, которой отличались наши теневые собратья. Некоторые из них, источая высокомерие, гордились, что в чем-то превосходит нас, и в то же время светлые не уступали им в спесивости, считая себя неоскверненными мглой. Тьма толкнула в грудь, словно чужая рука легла на солнечное сплетение, а после позвала за собой. От нее повеяло прохладой, до ноздрей добрался аромат гниения, и я поморщилась, накрывая рот ладонью. Пахло так, будто многодневный труп лежал прямо у моих ног. Отправившись по следу, я вскоре оказалась у дверей одной из хозяйственных построек. Она была закрыта. Вытащив изготовленную ранее печать, я прикрепила ее к замочной скважине. Чернильные линии слабо мигнули. Раздался скрежет и щелчок, и запертая дверь поддалась. Я вошла в помещение, погружаясь в темноту. Слабый косой луч света от дверного проема выхватил седла, подвешенные на бревнах, торчащих прямо из каменной стены. Они были далеко не лучшего качества, и даже ночью я видела, как потерлась кожа. Скорее всего, их использовали люди, служившие в крепости. Запах гниения тянулся от противоположной стены у самых моих ног. Недолго думая, я опустилась на колени, шаря руками по грязному, чем-то залитому полу. Лишь через несколько секунд, подняв ладони, потеряв пальцы друг от друга, я поняла, что это была кровь. Зловоние темной энергии напрочь отбило обоняние. Местами пропитавшийся влагой подол... Лип кожи. «Надеюсь, это того стоит», — подумала я как раз в тот момент, когда ногти подцепили край досок. Люк. девкин кинжалом край, я подняла его, открывая проход со слабыми, едва виднеющимися оранжевыми отцветами. Видимо, вдалеке, где коридор поворачивал, горел факел. Кривые неровные ступеньки, уходящие вниз, тоже оказались заляпаны кровью. И тот, кто проходил здесь, даже не потрудился убрать за собой. Я начала спуск, шаря руками по стене, и перед тем, как скрыться в проеме с головой, закрыла проход люком. Я не страшилась того, что меня поймают, но и совсем не скрываться казалось верхом глупости. Запах гниения усилился, и теперь от него было некуда деться. Он пропитал одежду, волосы и даже кожу. Тьмы было много, настолько, что я не понимала, откуда она взялась в таком количестве. Где-то неподалеку пробежала крыса. Я догадалась об этом по тихому писку, раздавшемуся под ногами. Вскоре свет приблизился, и я попала в обжитую часть подземелья, видимо, расположенного под самой крепостью. Факелы на стенах стали встречаться все чаще, и, пройдя еще немного, я пришла к первой развилке. Один проход уходил выше, прячась в стенах верхних этажей, а еще два наоборот спускались ниже. Немного поразмыслив, я зашла в каждый из коридоров, чтобы понять, где влияние энергии серого мира сильнее, и, выбрав, стала углубляться все дальше под землю, пока не наткнулась на дверь. Она была не заперта, но стоило толкнуть створку, как я поняла почему. Внутри обнаружилась клетка. Толстые металлические прутья делили помещение на две неравные части. Со всех сторон стены покрывали кровавые печати. Изящные линии сразу показались мне знакомыми. Их начертала та же рука, что и знаки в склепе, в котором я очнулась. Эти колдовские знаки призваны были сдерживать то, что находилось внутри. На столах по ту сторону решетки лежало два тела, а в дальнем углу валялись еще два. Те, что находились на полу, выглядели непримечательно. Но вот те, что лежали на столах, отличались. Во-первых, их головы оказались отделены от тел, а туловища пребывали в ужасном состоянии. Ревенант, напавший на них при жизни, успел изрядно подрать несчастных. На руке у одного из погибших отсутствовали все пальцы, кроме мизинца. А во-вторых, от их почерневших ран вился темный дымок. Но он не рассеивался, Не уходил ввысь, окружил около разорванной плоти. Я замерла на пороге и вцепилась в дверной косяк, пораженная увиденным. Прошло довольно много времени, а я все стояла, наблюдая за завитками теневой магии. Наконец, отмерев, я сделала шаг к решетке, и в этот миг глаз одной из отрубленных голов, той, что лежала ближе ко мне, дернулся и заметался в глазнице, пока взглядом не уперся в меня». Радужка и белок были черными, а зрачок, наоборот, сиял алым, подобно раскаленному углю. Раздался скрежет, будто царапали ножом по металлу. Тот самый один-единственный мизинец потемнел и загнулся, и теперь скрёб металлическую поверхность стола, вырезая мелкую стружку ногтем. Моё присутствие волновало мертвеца, особенно алая влага на моих ногах и руках. Если бы не печати на стенах и прутьях, эти тела давно бы поднялись, следуя зову крови. Хотя еще сутки назад я видела обычные трупы, а не монстров. Опустив взгляд, я присела, рассматривая темное пятно на полу. Тоже кровь, животного. И я сама вымазалась не в человеческой. Видимо, ее приносят сюда и пытаются что-то выяснить, проводя эксперименты. Никогда раньше я не сталкивалась с тем, чтобы жертвы ревенантов тоже перерождались. Влияние темной энергии — это не болезнь, чтобы передаваться от одного к другому. Ни в книгах, ни в разговорах с наставниками я никогда не встречала упоминания о подобном. Я поднялась на ноги, в последний раз внимательно посмотрев на тела, под металлический скрежет мизинца вернулась в коридор и остановилась в задумчивости». Могут ли теневые даевы сами создавать ревенантов? Что, если они нашли способ? До прибытия брата оставалось еще достаточно времени, около трех-четырех дней. У меня не было сомнений в том, что он отправится в путь сразу же, как узнает о том, что я жива. И к этому моменту желательно было все выяснить. Увиденное в комнате меня сильно встревожило. Вдруг по коридору прокатился звук отпираемого замка — а потом и скрип дверных петель. Я встрепенулась, кто-то вошел в подземелье. Почти сразу послышался гулкий звук чужих шагов. Кто-то грузный в широкой и тяжелой обуви шел по каменному полу мне навстречу. Путь назад был отрезан. Оставалось лишь идти в противоположную сторону от незнакомца и искать другой выход. Аккуратно ступая, я немедленно двинулась прочь. Всего через пару минут ход начал неожиданно сужаться, а затем ушёл вниз, появились ступеньки. Но как бы быстро я ни шла, идущий позади будто двигался еще стремительнее, а его топот точно ударами сотрясал стены. Бум-бум-бум! Ноги гудели. Я спускалась по ступенькам, перемахивая сразу через две-три, и уже сложно было предположить, в какой части крепости я оказалась, возможно, даже за ее пределами. В какой-то момент коридор изменился, на ступеньках появилась плитка, а своды хода, наоборот, стали неровными и косыми. Если раньше он был сложен из кирпича, то теперь казался высеченным в скале. Шаги неизвестного эхом отражались от стен, и невозможно было определить, где именно находится мой преследователь. Далеко, на другом конце подземного лабиринта, или в нескольких метрах прямо за спиной. Дыхание сбилось, стало тяжелым. Это человеческое тело уже не впервые меня подводило. Я оглянулась лишь единожды и, увидев пустой коридор, испытала мимолетное облегчение, когда вдруг нога словно увязла в глине, оказавшись на несколько сантиметров в камне. Три ступеньки позади и впереди меня несколько раз мигнули, становясь полупрозрачными, а потом и вовсе исчезли. Я провалилась в пустоту. Мимо пронеслись в стены подземелья. темно серый камень с черными мерцающими прожилками слился в одно размытое пятно. Прохладный воздух хлестнул по щекам. Из горла вырвался слабый стон, когда я, качаясь, повисла над пропастью, в последний миг успев ухватиться за неисчезнувшую ступеньку одной рукой. Подтянувшись, уцепилась за край второй. «Почему пол исчез? Ловушка?» Лишь теперь, чуть переведя дух, я услышала шум воды, громкий, словно где-то бежала речка. Из-под тишка, глянув вниз, я поняла, что действительно угодила в подземелье с небольшим подземным озером. Здесь внизу температура оказалась значительно ниже. Но грот выглядел весьма обжито. Пол сверкал, кто-то сделал его настолько ровным, практически глянцевым, что в нем даже отражался огонь многочисленных ламп. Вода поступала из узкого отверстия в стене, водопадом врезаясь в гладь озерца. На краю водоема стояла вереница склянок, а в каменной нише над скамейкой из темного цельного дерева лежали стопки полотенец. Мой взгляд вновь устремился к чернеющей темноте над головой. Пора было выбираться. Руки ныли. Чем дольше я висела, тем больше мышцы охватывала слабость. Предплечья горели. Но я не учла того, что ступенька, за которую я держалась, тоже внезапно начнет мерцать. Всего миг и она исчезла, а я опять камнем сорвалась вниз. Брызги разлетелись во все стороны. Я успела сгруппироваться и после падения сразу ушла на глубину. Открыла рот, едва не нахлебавшись воды. Озеро оказалось ледяным. Холод сковал горло и обжег кожу. Я стремительно поплыла к поверхности. вынырнула, крепко стиснув челюсти и не позволяя себе дрожать. Возле берега наружу выходил высокий камень, и стала грести к нему. Ухватившись за скользкую поверхность и часто дыша, подняла взгляд к потолку. Чернеющий проем над головой исчез. Теперь свод пещеры выглядел совершенно обычно, не считая едва различимых черных линий на поверхности. Ловушка. Это была чья-то ловушка. Глянув на берег, я уже была поплыла к нему, как в грот кто-то вошел. — Хватит! Я не хочу больше говорить об этом, Рафаиль. По мере приближения говорившего его слова звучали все громче. — Мы обязаны явиться на празднование, и не одни. Паладин короля прибыл не просто так. — И? Я не говорил, что мы вовсе не появимся в столице. Гуляние длятся месяц. Прибудем к середине. Слегка раздраженно сказал Маран. Послышался тихий всплеск, теневой дзив вошел в воду. Я лишь теснее прижалась к камню, за которым пряталась. Пальцы слушались плохо, и я с трудом нашла уступ, за который можно было ухватиться. Мы не можем закрыть глаза на происходящее в том поселке. От отряда уже несколько дней не поступало вестей. Все указывает на то, что дело непростое. Если всему виной нечисть, то, возможно, никого из них уже нет в живых. Я должен сам этим заняться. Лишь так мы будем уверены, что не потеряем больше никого. Поэтому ты останешься и заменишь меня. Полагаю, ты знаешь, что делать, если к нам заявятся гости». «Мне этого можно не объяснять», — откликнулся Рафаиль. Руки и ноги не мели, я была не уверена, что смогу продержаться долго. Тихо опустившись под воду, я чуть-чуть обогнула камень и всплыла, выхватив взглядом спину, с рассыпавшимися белыми волосами. Маран стоял по поясу в воде. На секунду я забыла обо всем, увидев, как по линии его позвоночника, словно чернила, прямо по коже расползлась тьма. Ее щупальца расходились во все стороны, рисуя неведомый узор. Такого же оттенка становились тела ревенантов после полного перерождения. Это влияние тьмы, никак иначе. «Что-то не так?» Рафаиль стоял у самого края водоема, вот-вот готовясь скинуть халат. Звук его голоса заставил меня очнуться. И я вновь погрузилась под воду, возвращаясь к своему убежищу. Вынырнула, едва сдерживая дрожь. Да нет, ничего. Показалось, что мертвечиной несет. Отозвался Маран, а я еще глубже опустилась под воду. Неудивительно, что он почувствовал. Это вонь словно. впитывалось в саму кожу. С этого момента двое даевов не произнесли больше ни слова. В пещере воцарилась умиротворяющая тишина, нарушаемая лишь плеском воды. А я замерзла. Человеческое тело не выдерживало долгого нахождения в холоде. Сознание начало затуманиваться. И когда я, засыпая, едва не ушла под воду, наконец-то раздалось. «Рафаиль, уже уходишь?» В голосе Марана ясно звучала насмешка. "Да", бросил тот. "Неужели холодно? Скорее, освежающе", протянул Люций. "Ну да, конечно, освежающе", иронично откликнулся Див и нетерпеливо спросил: "Ты идешь?» "Конечно", послышался плеск и звук стекающей воды. Я уже мысленно отсчитывала секунды, ожидая, когда они покинут грот, как вдруг раздалось задумчивое Хотя я, наверное, еще задержусь. Что-то не так? Нет, все хорошо. Надо разобраться с кое-какими делами. Здесь, в ледяных водах? В голосе Рафаиля звучало сомнение. Да, именно здесь. Ты уверен? Отозвался Див. Уверен. Безмятежным тоном бросил Маран. Ну, как знаешь. Вскоре послышались удаляющиеся шаги, И когда на несколько секунд в гроте воцарился лишь грохот воды, падающий в подземное озеро, Див громко произнес. «Я знаю, что ты здесь, Сара. Раз, два, три, четыре, пять. Люций идет тебя искать. Когда найдет, душу твою он украдет». Тихий голос Марана таинственно и немного зловеще напевающий детский стишок разнесся по гроту, с каждой секундой звуча все ближе, а через мгновение я увидела фигуру Даева, шагающего ко мне по берегу, огибая камень, за которым я пряталась. Он уже успел натянуть хлопковые штаны и накинуть халат, скрыв тело, а в руках держал длинное полотенце. «Когда?» — лишь спросила я, понимая, что все усилия остаться незамеченной пропали даром. «Не сразу». Но я не настолько слаб, чтобы не почувствовать, когда кто-то прожигает взглядом мою спину. Плюс запах несет моим подземельем. И последнее. Он поднял ладонь, и откуда-то из-под сводов пещеры ему на ладонь слетела птичка, сотканная из тьмы ночных кошмаров. Всего того, чего так боятся люди. Маран нежно улыбнулся и, взмахнув рукой, отпустил создание. Холод пробирал меня до костей, впивался острыми иголками в кожу. Я не могла ни на чем сосредоточиться, и тем более оценить по достоинству способности Дива. Оттолкнувшись от камня, я поплыла к краю озера. Стоило мне приблизиться, как Люций помог мне выбраться на берег, накрывая полотенцем и привычными движениями растирая ноги и руки. «Совсем замерзла», — произнес он себе под нос, хмурясь. Я, едва сдерживая дрожь, смотрела на сосредоточенного и недовольного Марана. Такой Люции был мне незнаком. «Что?» — замер он, заметив мой взгляд. Я моргнула, сбрасывая оцепенение, но промолчала. И вздрогнула, когда из ниоткуда в руки Люция появилась печать, обычная, начертанная чернилами. Даев прикрепил листок к моей одежде. Бумага успела наполовину промокнуть, а в следующий миг одежда высохла. Но будто в отместку пятна крови, которые ей испачкало платье, вновь стали ярче и больше не казались обычной грязью. Запах гнили усилился. Маран отмотал время назад, минут двадцать, не меньше, и сделал это так легко! Подобные печати затрачивали колоссальное количество магии, и их уж точно не использовали, чтобы высушить чужую одежду. Обернуть время вспять можно было лишь на неодушевленных предметах, и то с тем условием, что ранее их не касалась магия. «Ты видела трупы?» — быстро спросил Маран, распознав кровь. «Да, они переродились». Люций кивнул. «Это не я», — вдруг сказал он, уперев в меня взгляд. «Все указывает на то, что это происходит само собой», — Див пожал плечами. В Девлате накапливается слишком много теневой энергии. Руки с тонкими аристократическими запястьями и явно выступающими костяшками сжимали мокрое полотенце. Пояс белого халата едва держался на его талии, так что ворот распахнулся, открывая торс почти до самого живота. Головы лежали отдельно. Медленно произнесла я. «Их отсекли мечами из нашей стали? Мне все еще было холодно». но я уже не дрожала. Да, но когда они были еще трупами? Если пронзить тела теперь, то их можно уничтожить. Люций распрямился. Это стало происходить в последний год. Но обычно трупы сразу сжигают, поэтому они не успевают переродиться. К тому же монстры из мертвецов получаются значительно слабее. Однако проблема в количестве. Проще справиться с одной сильной тварью, чем сотни слабых одновременно. Сколько времени требуется на изменения? Чуть меньше суток. Я задумалась. Если все так, как говорит Маран, то очень скоро ни одно королевство не сможет бороться с этой нечистью. Их одно за другим поглотит тьма. Повсюду гибель, смерть, разруха и... кровь. Вот только почему я должна верить ему? Теневой див будто прочел в моих глазах этот вопрос — Слабо улыбнулся и, глядя в сторону, проговорил. «Когда-то тебе не требовались доказательства, чтобы довериться мне. Ты всегда прислушивалась к своей интуиции, а не к чужим словам. Этого тоже не помнишь, да?» От слов Люция моя голова разболелась, пальцы крепче вцепились в полотенце, дыхание участилось, но сквозь эту боль я, кажется, кое-что нащупала, В своих воспоминаниях Диф вновь присел передо мной и вгляделся в его лицо. Как странно, будто сквозь туман донеслись его слова. «Тебе не кажется подозрительным, что ты так мало помнишь обо мне?» Я словно проваливалась в трясину. Казалось, реальность находится где-то очень далеко, но голос Марана продолжал эхом достигать моего сознания. Как думаешь, Сара, это ведь правда странно? Странно. Все звуки стихли, а я окончательно оказалась во тьме.